Глава десятая «Так значит, мне тогда она помогла?» — мысленно спросил Васька у Ирбил. «И тогда, и потом, всегда!» — услышал он в ответ, и его взор снова перенесся сквозь время. Мальчик снова был в своем, ставшем ему уже роднее дома шалаше. В этот раз от удара отца он упал на старый табурет боком, рассек кожу и, как он сам думал, наверное, сломал ребро, потому что вдыхать ему было больно, шевелиться тоже. Едва доехав на велосипеде до своего лесного приюта, он заполз в шалаш и растянулся на подстилке из сушёной травы. От вкуса крови во рту его мутило. И он даже порадовался этому, потому что тошнота заглушила ставшее уже постоянным чувство голода. Небо затянуло тучами. Где-то вдалеке сердито ворчал гром. Лес затих в ожидании грозы. Мальчик в шалаше тихо заплакал от боли и отчаяния. Шалаш не мог сдержать потока летней грозы, а значит, что он снова промокнет насквозь и ночью замерзнет до костей. Стать и развести костер он не мог. Да и какой в этом смысл? Огонь все равно зальет дождем. Он с трудом повернулся на тот бок, который меньше болел, закрыл глаза и вдруг заснул. Теперьшний взрослый Васька увидел, как к шалашу подошла тонкая прозрачная фигурка черноволосой девушки. Дождь уже начал накрапывать, но редкие капли пока еще не смогли пробиться через сплетенные ветки шалаша. Девушка сняла с плеча фиолетовый легкий платок и укрыла им мальчика. Тот вздохнул во сне, а поднялась на ноги и негромко позвала. «Вайла!» Через несколько мгновений из тени прибрежных Ив показался силуэт белокурой Вайлы. Она улыбнулась раньше и, взглянув через ее плечо на спящего мальчика, спросила. «Ты меня звала, сестрица? Я прошу тебя, помоги! Дай свое покрывало, пусть гроза обойдет его стороной!» Вот, возьми от меня в подарок мои сережки, только помоги ему. Ранешь протянула сестре сиреневые камушки цвета вечерней зари, но Вайла, слегка нахмурившись, не прикоснулась к подарку. Не нужно, я и так помогу ему. Она с жалостью взглянула на разбитую губу мальчика и достала из рукава голубой прозрачный платок. Взмах ее руки вдруг превратил маленький платок в большой шатер, который укрыл целиком весь шалаш. Ранешь с благодарностью обняла сестру. Спасибо тебе, я сейчас пойду на болото. Ты пойдешь, Карнай? Тебе не страшно? Постой, не ходи. Давай попросим отца о помощи. Отец запретит мне помогать ему. «Я лучше сама попрошу Корнай, пусть исцелит его!» «Корнай, хоть и наша родная бабка, но предсказать невозможно, поможет она тебе или утопит в своем болоте!» Вайла покачала головой. «Я должна попытаться!» Грустно покачала головой Раниш, взглянув на стонущего во сне от боли мальчика. «Зачем тебе это?» изумленно воскликнула Вайла. «Почему именно он? Я... я не знаю». Выдохнула Райниша и взяла сестру за руку. «Пообещай мне, если я не вернусь с болота, ты поможешь ему сама. Прошу тебя». «Знаешь что? Я тебя не пущу одну на болото!» — решительно воскликнула Вайла. «Я пойду с тобой. Ты хочешь идти сейчас в грозу?» «Ты же пойдешь со мной!» — улыбнулась сестре Раниш. «Гроза нам не повредит, а вот Корнай, может быть, в грозу она будет сговорчивее?» Вайла молча кивнула в ответ, и девушки направились по неприметной глазу простого человека тропе, ведущей в вглубь лесах к черным болотам. Васька видел словно в кино освещаемую белыми всполохами молний тропу в чаще леса и двух девушек, идущих по ней. Вайла взмахнула рукой, и над ними образовался воздушный купол. Дождь не касался их, капли облетали их стороной. Гроза была в самом разгаре, когда девушки дошли, наконец, до черной топи болота, в кочках которой терялась тропа. — Не ходи дальше, подожди меня здесь, — остановила ранишь сестру. — Если вдруг я не вернусь, ты скажешь всё отцу и матери и поможешь мальчику. Обещаешь мне? Вайла, у которой от страха тряслись губы, Согласно кивнула и присела на черный камень возле самой тропы, а Раниш отправилась дальше, ловко перепрыгивая скочки на кочку. Дождь лил в полную силу, все живое в лесу попряталось, шум дождя нарушали только раскаты грома, сопровождавшие сверкающие тут и там молнии. Но ранешка, казалось, и внимания не обращала на грозу. Она упорно шла по уже совсем незаметной в болоте тропе.